и без промедления напал на грешников. Именно грехи наши навлекли беду на Блэк Оук. Грехи принесли нам смерть и разрушение, как это было и будет всегда. Мы, грешники, пьем и играем в азартные игры, ругаемся и лжем, деремся и убиваем, и прелюбодействуем, потому что позволили себе забыть Бога. Именно поэтому молодой человек из нашего города и расстался с жизнью. Господь никогда не предназначал нас для того, чтобы мы убивали друг друга. У меня в голове опять все смешалось. Я-то считал, что Джерри Сиску был убит потому, что наконец встретил достойного себя противника. Это не имело ничего общего с игрой в азартные игры и прелюбодеянием, да и с другими грехами, насчет которых брат Эйкерс так разорался. И вообще, почему он кричит на нас? Мы же добрые прихожане, мы же в церкви находимся. Я редко понимал, о чем проповедует брат Эйкерс, иной раз слышал за ужином в воскресенье, как бабка бормочет, что она тоже безнадежно запуталась в том, что он говорит в своих проповедях. А Рикки мне раз сказал, что он уверен, что этот старик наполовину выжил из ума. А перечень грехов все разрастался. Они наваливались один на другой, пока у меня плечи не опустились. Мне ведь еще предстояло что-то соврать насчет того, видел ли я эту драку, а я уже ощущал укоры совести. Потом брат Эйкерс проследил всю историю убийств, начав с Каина убившего Авеля и проведя нас затем по всем кровавым событиям, изложенным в Библии. Бабка аж глаза закрыла, и я понял, что она молится. Она всегда так делала в подобных случаях. Папе уставился в стену, видимо, размышляя, каким образом смерть тиску может сказаться на урожае хлопка. Мама вроде бы внимательно слушала проповедь, а я, к счастью, начал клевать носом. Когда я проснулся, голова моя лежала на коленях бабки, но та не обращала на это внимания. Когда она начинала волноваться за Рики, то всегда хотела, чтобы я был где-нибудь поблизости. Уже заиграла пианино, и хор был готов начать петь. Сейчас будет приглашение к исповеди. Мы все встали и пропели пять строф, ибо я сужу праведно, после чего преподобный отпустил нас. Выйдя из церкви, мужчины столпились под теннисным деревом и затеяли долгую дискуссию. Папе был в центре спора. Он что-то говорил приглушенным голосом, размахивая руками, словно на чем-то настаивая. Я решил лучше к ним не приближаться. Женщины Разбились на небольшие группы на передней лужайке и принялись за свои сплетни. Рядом играли дети и прощались друг с другом старики. По воскресеньям никто не спешил покинуть церковь. Дома делать было почти что нечего, разве что съесть ленч, поспать и подготовиться еще к одной неделе уборки хлопка. Мы медленно потянулись к стоянке автомобилей, еще раз попрощались со всеми друзьями А потом еще помахали им, когда грузовик тронулся. Оставшись вдвоем с отцом в кузове пикапа, я все старался набраться мужества и рассказать ему о том, что видел эту драку. Мужчины в церкви ни о чем другом и не говорили. Я еще не решил, как мне все это устроить, но инстинкт подсказывал мне признаться во всем отцу, а потом укрыться за его спиной. Но мы с Деуэйном, поклялись хранить молчание, пока не припрут к стенке, и только потом начинать колоться. И я так ничего отцу и не сказал по дороге домой».